Глава третья. Рада. «Подходишь по всем параметрам», — продолжил начальник. «Напомни, сколькими языками ты владеешь?» «Александр Федорович, я не подхожу на должность помощницы гендиректора», — спокойно возразила Петухову. Мужчина недовольно свел брови, приготовился меня отчитывать. «У меня маленький ребенок, напомнила я. «Это страшнее, чем просто быть замужем», — «Дети часто болеют, требуют внимания. Оставить мне сына не на кого, я ведь приезжая. А я так понимаю, что помощница новому владельцу нужна чуть ли не 24 на 7». «Да, не подходишь», — почесал он свою залысину. «Но окончательно мы твою кандидатуру не сбрасываем со счетов. Будешь на подстраховке. Елена Романовна, личное дело Беляевой пока в сторону». Я облегченно вздохнула. У нас половина коллектива молодые да незамужние. Девочки-умницы, среди них точно найдется та, что устроит Лютаева. Если Егор ищет любовницу лучшей кандидатки, чем Стоцкая, ему не найти. Ее личное дело сейчас как раз рассматривали Петухов и Елена Романовна. «У нее нет знаний иностранных языков», — возразила старший сотрудник отдела. «Ну как же нет, Елена Романовна? Вот тут написано, что сносно владеет английским». «Вы думаете, этого достаточно?» Я сидела напротив нее, поэтому видела, как женщина наклонила голову, очки сползли на самый кончик носа, и она поверх линз скептично глянула на начальника. «У нее масса других достоинств, дайте сюда папку!» «Хотелось бы знать, каких!» На вопрос ей, конечно, Петухов не ответил. Почти до обеда они перебирали личные дела, отвлекали от работы спорами и разговорами. «Вот эти личные дела я сейчас подниму Егору Борисовичу. Эти папки пока отложи. Вдруг его не устроит ни одна из претенденток». Среди папок, которые Петухов требовал отложить, была и моя. Луна попала в главную восьмерку претенденток. Хотела ей написать, поздравить, но при Петухове телефон лучше было не вытаскивать. Мой мобильный несколько раз вибрировал в столе. Я не доставала его, естественно. Но начальник недовольно каждый раз на меня косился». «Что значит не устроит? Девочки все хорошие, грамотные, исполнительные». Принялась защищать претенденток Елена Романовна. «Этого не всегда достаточно», — перебил старшего сотрудника Петухов. «Я вас не понимаю». «Конечно, не понимаете, вы ведь не мужчина». Сунув под мышку личные дела, он вышел из кабинета, оставив Елену Романовну сидеть с недоуменным лицом. «Интересно». Еще говорят, что у женщин логика отсутствует!» Покачала она головой, а мы дружно прыснули. Как только наступило время перерыва, я достала телефон из ящика стола и уткнулась в него. Интересно ведь, кто мне там все это время названивал? Никто не звонил, пропущенных нет. Эта луна накидала кучу сообщений и каких-то ссылок в WhatsApp. Делать мне нечего бродить по ее ссылкам. «Рада!» «У тебя устаревшие новости, Лютаев почти свободен», — бросилось в глаза первое сообщение. «Почти свободен. И вроде все понимаешь, не позволяешь глупому сердцу надеяться, а стоило прочесть новость от подруги, и ты начинаешь переходить по ссылкам, чтобы узнать подробности». «Рада ты идешь? спросила Светлана, когда все встали и направились к двери. «Иду, иду», — не глядя на девчонок. Громкий развод владельца Обербанка. Свой развод пара никак не комментирует. Но, как нам стало известно от знакомых семьи, причина банальна — постоянная измена супруга. Инна Слепцова, дочь депутата Государственной Думы Андрея Слепцова, не раз заставала мужа с другими женщинами. Пусть я и ревновала когда-то Егора к этой женщине, но сейчас была на ее стороне. «Я знаю, что это такое, когда тебе изменяет муж», Пусть я Женю и не любила, но всегда уважала. Мне было неприятно узнать, что он приводил в нашу постель других женщин. Сначала плакала, пыталась разговаривать, но теплые чувства к мужу умирали после каждой измены. В конечном итоге мне стало все равно, чем он занимается. Не стоило выходить за него замуж без любви. Может, он мне таким способом мстил, постоянно задумывалась над этим вопросом. Замужество мое было отчаянной мерой. Не хотела, чтобы Егор узнал о Ване и согласилась. Женя давно за мной пытался ухаживать, утверждал, что любит меня многие годы. Наши родители дружили, и я давно знала парня. Видела его симпатию ко мне, но не думала, что он настроен так решительно. Прежде чем согласиться на замужество, я честно ему рассказала о своей беременности, он даже обрадовался и обещал вырастить ребенка и любить как родного. Слова, слова… «Мы, женщины, часто на них покупаемся». Вот и Егор перед самой свадьбой переспал со мной, а после место в его постели заняли другие. Неприятно осознавать, что я была одной из сотен, бабник. Двигаясь за девочками в сторону столовой, я продолжала открывать ссылки. Везде говорилось о том, что Лютаев и Слепцова никак не комментируют свой развод, но все что-то предполагали. С точностью утверждалось лишь наличие с обеих сторон самых крутых адвокатов. Судиться было за что. Причиной развода называют бесплодность супруги. Вычитала в какой-то статье. Ерунда полнейшая. Сколько известных людей смогли воспользоваться ЭКО или суррогатным материнством? Я больше верю в измены. Тем более в этой же статье предположили, что бесплодным может быть и сам владелец Обербанка. Я точно могу сказать, что это ерунда. «Инна Слепцова требует 50% акций банка». Очередной заголовок. Я выключила экран телефона, когда вошла в столовую. «Прочитала?» — спросила меня Луна, как только я подошла к столику. «Прочитала». Присела напротив. Новость о разводе Егора меня растревожила, и я пока не могла понять природу этих чувств. Доберусь до дома и тщательно просмотрю статьи. За пять минут сложно было что-то оценить». «Хотя лучше мне во все это не лезть, оставить все как есть. Какое мне дело до Егора и его развода?» «Он почти свободен», — воодушевленно произнесла Луна. «Он бабник и кобель. Мне жалко его жену». «Не факт, что это правда. Все они изменяют, подумаешь», — отмахнулась подруга. «Ты лучше расскажи, откуда его знаешь. Я же лопну от любопытства». «Особо нечего рассказывать», — Я не знала, стоит ли Луне говорить правду. Ее интерес к Егору меня почему-то напрягал. Я решила утаить, что Лютаев – отец Вани. Помнишь, несколько команд парней в Москве проводили опасные игры? По ним все девчонки фанатели. Не помню, я ведь родом из Воронежа. Приехала учиться, общежитие практически не покидала. Все это мимо меня прошло. Егор состоял в одной из таких команд. Их прозвали «королями», потому что им не было равных. «Капитан их команды женат на моей близкой подруге. Ты ее знаешь, Лера. Мы часто созваниваемся по видеосвязи. И с Луной они знакомы». «Блин, как тесен мир!» «Да», — произнесла я, а сама подумала, что нужно предупредить Леру, чтобы не проговорилась нечаянно при Луне. Вот и весь секрет. Мы иногда пересекались на каких-то мероприятиях в доме Шаховых. «Понятно. А почему наш гендиректор с тобой не поздоровался? Не узнал?» «Возможно. Кто я такая, чтобы меня запомнить? У богатых свои причуды!» Старалась говорить весело и расслабленно, но от напряжения вновь разболелась голова. «Я так подозреваю, что это не последний наш с Луной разговор о Лютаеве. Кстати, твое личное дело Петухов отнес новому гендиректору». «Спасибо». Глаза Луны радостно засверкали. «Я тут ни при чем. Петухова, благодари». Она поморщилась. «Стоцкую он тоже решил рекомендовать». «Девочки, мы к вам присядем!» Девушки-операторы поставили на стол полные подносы, и мы резко прекратили разговор. «Присаживайтесь. Я была рада сменить тему. Давай поспешим, осталось пять минут, а мне еще нужно забежать в уборную. Ты не хочешь?» «Нет», — мотнула головой. Мы приближались к выходу, когда в двери появился Егор. Я сбилась с шага. Тук-тук, стучит в висках, горло сжало спазмом. «Привет, Рада».